Глава седьмая Не все так мрачно в Юдали скорбный сей. Привалившись спиной к защитной стене, я сидел и лениво наблюдал, как мимо неспешно проходит очередной будний день поселения Ван Исер, и ничего при этом не делал, отдыхая душой и телом. Хотя нет, кое что я все-таки делал: позволял жителям вновь увидеть себя без крайней мрачных доспехов, кое я снял день назад, чтобы привести их в порядок и одновременно изучить свое тело как можно тщательней.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 спорить с упертыми гномами я не собирался да собственно им и в голову не пришло поинтересоваться моим мнением по этому вопросу просто собрали уже оттертые от мерзкой корки части доспехов и быстренько уволокли в подземную темноту господин славно выглядите не льсти лениво усмехнулся я переводя взор на неслышно подошедшего литаса глава охотников выглядел недовольным хотя и пытался скрыть это и сразу говорю нет но господин хоарис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 А если враг окажется умнее, если он отрежет путь к отступлению, если блокирует вход в ущелье, что тогда будете делать?» «Оно верно, конечно, господин, но ведь раньше охотились как-то. Раньше мимо нашего дома не бежали перепуганные до смерти звери Лидас, и костяные пауки десятками не ходили». «И что же теперь делать? Ждать гномов?» — улыбнулся я, понимая нетерпение прирожденного охотника и бывшего егеря.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 Коин, а именно он, руководил работами по созданию надежного черного входа и выхода. Дневал и ночевал в руднике вместе с другими, крайне воодушевленными, открывшимися перспективами гномами. Коротышки буквально грызли неподдатливый гранит, чертили понятные только им планы. Бурно обсуждали, а затем снова бросались сломать камень. И все из-за меня. Дело в том, что я пообещал гномам, что к следующей зиме, а может и раньше, переселю всех сгархов под подкову, в рудник.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 Иначе немедленно прикажу готовить к выступлению отряд воинов, дабы возглавить его и выдвинуться в сторону реки, откуда исходило нечто грозное. Это не природный катаклизм. Это нечто другое, но что? Меня бесила неопределенность. Возможно, стоит устроить разведывательный рейд. Три сгарха, три наездника. Быстро все смотреть, понять, где находится столь тревожный меня источник непонятной силы, давящий на мои плечи тяжким грузом и заставляющий убегать животных.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 «Это магия крепления!» «Хм!» Я подул на почти переставшие болеть пальцы и велел. «Нанеси-ка еще ударов сорок пятьдесят!» «А?» Непонятливый стражника меня начала утомлять, ровно как и искреннее недоумение у него в глазах. «Я говорю, режь по ящику топором раз сорок пятьдесят!» Взревел я. «Будь так добр!» «Так ведь не рубится, господин Корис!» О, «Вот ты склир с тупорылой!»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 Вострый! Ты опять за свое, хотя... А ну куда его сюда? Все одно заняться нечем. С легкостью удерживая двуручный топор на весу, я внимательно осмотрел его, ощупал толстую рукоять, провел пальцами по блестящему лезвию. И мой топорик бы того! С робкой надеждой тихонько произнес часовой: "Бачком, бачком", продвигаясь ко мне поближе. Что скажете, господин? А ну брызкляр с желторотой! Тут же рявкнул здоровяк. «Куда поперек лезешь? Ты в ущелье смотри, а не на магию господина Зерсия! Брысь!» «Дядька Рикар, у вас доспех уже есть зачарованный, не жадничайте!» «Все, сопляк, ты меня вывел, тебе это удалось! Уйди по-хорошему, а то сейчас покажу тебе, как чужие вещи считать!» Дальнейшую перебранку я уже не слушал, полностью уйдя в себя.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 Завопил дозорный, тряся оружием над головой. «Глянули бы разок!» «Перебьетесь!» Громогласно повторил здоровяк. «Мне еще шлем да наручи укрепить надобно!» «Дядь Хрикар, у тебя ведь и, и так...» «Что у меня и как не твоего ума дело, и ж раскатал!» «Все тихо!» Рявкнул я. «Часовые! Не на меня, на ущелье смотрите! Пока я ничего не колдую!» Фу ты! Ничего не укрепляю!» Может, попозже помогу, чем смогу, а сейчас проводится эксперимент. Чего-чего, господин там проводит. Экс, какой-то ремент. Видать, силушку собирает. А? -а, -а! фу на вас. Вздохнул я, вновь вставая в центр магического вихря, видимого лишь мне. Эх, бедные, бедные мои руки, я Главное, не думать о боли. Выжгу каждую темную тварь в этих землях. Мои ледяные глаза полыхнули бешенством.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 В морозном воздухе зародилась небольшая искра, налилась опасной краснотой, запульсировала, а затем будто взорвалась в одно мгновение, увеличившись в тысячу раз и превратившись в ринувшуюся вперед огненную стену высотой с человеческий рост. Старому священнику и огненному магу-отцу Флатису не требовалось искать энергию для сотворения заклинаний. На медний вечером он заснул прямо в центре бойкого магического смерча, находящегося прямо посреди выбранной для ночлега лощины.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 Еще один хлопок, и все разом потухло. Огонь пришел и ушел по приказу. К небу поднялись последние жидкие струйки дыма. Осталась только лезущая в ноздри вонь сожженной плоти, где-то очень далеко заходился плачущим криком, чудом выживший, но жестоко обожженный шурт, которому удалось уйти после первой вспышки магического огня. И громко лились слова молитвы, дрожащий, прерывающийся, но наполненный сверкающей силой Создателя. Лежащие на земле люди сбились в кучу, сцепились руками, уставились в глазами, в мёрзлую грязь и хрипло молились. Среди дрожащих голосов явственно выделялся молодой и сильный голос Миргеса, юноши с седыми волосами. Голос уверенный, ничего не боящийся, верующий истово. Кто знает, в кого именно сейчас больше верил Миргес? Может, великого Создателя, а может, в скромного, голубоглазого священника Флатиса?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 со всего размаху налетев на в воздухе и покрывший землю цветок священной травы Раймены. «Подманивать вздумала тварь темная!» Переполненный огненной яростью вскричал отец Флатис, простирая перед собой правую руку. Из кустов донесся многоголосый виск. Скрывающиеся там темные твари увидели, как простертую к ним длань окутала сверкающая белоснежная дымка. «Подойди и поди!» Грозно велел священник. «Подойди и поди!» Затрещали ветки. На открытое пространство выпал с громадный костяной паук, трясущийся и тщетно упирающийся в попытки сопротивления силе Создателя. Поселенцы пораженно вскрикнули, тихо заголосила от ужаса женщина, ибо темная магия и иллюзии все еще действовала. Сейчас люди видели нечто странное и ужасное сразу в двух несовместимых реальностях.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 Волей Создателя нашего милостивого. Пади же, отродье тьмы! Клокостая пасть широко разинулась, извергнула ужасный пронзительный крик. Засучила лапами и тяжко ударилась о землю, словно прижатая немыслимо огромной дланью. Пади! коротко повторил священник, крепко сжимая пальцы руки, словно бы комкая лист бумаги. Затрещали древние кости, послышался хруст, по черепу зазмеились глубокие трещины.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 «Приготовить арбалеты! Братья-монахи, молитесь над наконечниками стрел!» Тот самый полубезумный смех раздался уже с другой стороны. Вновь засвистела стрела, попавшая в спину лежавшего ничком старого мужчины-колониста. Тот вскрикнул, задергался от пронзившей спину боли, клокочущий смех стал еще громче. «Вам всем конец! Смерть пришла за вами!» «Кто же ты такой?» — пробормотал седоволосый священник, скользя взглядом по вновь вернувшей себе истинный облик местности. Иллюзия летнего леса и деревушки больше не возвращалась. Рассеянная над головами трава Раймены вкупе с истовой, непрекращающейся молитвой, сделали свое дело, лишив темную магию силы. Здесь был островок спокойствия, островок света посреди тьмы. К тому же Раймена осела не только на землю, но и на головы людей.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 Потерявшие, насмешливый оттенок вопли доносились из-за далеких деревьев, а с другой стороны вновь поползла волна иллюзия, приближаясь к молящимся людям. «Намолили, отче!» возбужденно отозвался один из братьев-монахов, держащий в руках небольшой пучок арбалетных болтов. «Присыпьте раймена да и достреляйте!» — хрипло велел отец Флатис, настороженно осматривая окрестности. «По тем кустам!» В разнобой защелкали спускаемые тетивы.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 раскинувшего руки в стороны и уткнувшегося лбом в замерзшую грязь. Несмотря на дикий холод, по морщинистым щекам отца Флати собежали обильные капли пота, его плечи тряслись, будто он плачет в беспомощности. сорвавшиеся с его губ почти нечленораздельные и уже слышанное: «Старею! Старею!» ничуть не прибавило горстки людей бодрости. Вновь жалобно запричитали притихшие было женщины,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 Неверящим взором взглянули люди на приникшего к земле священника. Неужто он вызвал землетрясение? «Всем оставаться на месте!» выдохнул сведой священник, яростно оскалив зубы и глубже погружая пальцы в исходящую паром землю. «Ни шага! Прости меня, Создатель! ра Первыми на поверхность заходившей ходуном земли вырвались струи раскаленного пара и столбы кипящей воды вперемешку с мелкой щебенкой, ударив высоко в небо. А потом вся земля вокруг крохотного пятачка, приютившего людей, на их ошеломительных глазах попросту… попросту исчезла, разом провалившись вместе с деревьями, громадными валунами, шурдами и нежитью.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 Только волосы затрещали от жара. А когда первый всплеск опал, дрожащий от дикого ужаса монах за те пару мгновений, что он смотрел в зияющий провал, увидел бушующее на его дне огненное море. Медленно перекатывались алые волны с белыми прожилками. Курился черно-серый дым. Оттуда раздавался многоголосый, пронзительный вой заживо горящих шурдов, тонущих в огненных волнах и превращающихся в пепел. Сыпались с неровных стен комья земли, без всплеска исчезающие в жидком огне. Били обугленными руками по раскаленной жиже темные гоблины, погибая самой страшной смертью. Ворочились гигантские пауки, пылая чадным пламенем и исторгая виск из заполненных булькающим огненным месивом зубастых пастей. Вновь рванулось вверх рвущееся пламя, и затихли последние крики. Отрясущийся монах отпрянул от края. Зажмурился, что есть сил, и дрожащими губами затянул истовую молитву, ибо понял, что открылось его глазам в эти мгновения. Узрел он гиену огненную. Ад, пылающий ад, разверзся рядом с ним и поглотил нечистых, пощадив безвинных, дав им убежище на крохотном клочке земли посреди моря огня, чьи смертоносные волны жадно облизывали обрывистые берега. Ад вырвался наружу.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 докуда смог дотянуться. На том берегу, по ту сторону раскаленной жижи испускающей дым и пар, слышались вопли чудом уцелевших темных гоблинов. Крики удалялись. Шурды в ужасе бежали прочь. Вся их храбрость бесследно исчезла, сгорела в огненном кошмаре, представшем их гноящимся глазам. Трясущиеся шурды спасали свои шкуры, что есть силы, убегая прочь, прочь из этого гиблого места.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 жадно впитывающий в себя в витающую в воздухе жизненную силу, исторгнутую умершими жестокой смертью шурдами и сгоревшей нежитью. В седой голове, покрытой серым пеплом, раздался вкрадчивый, бестелесный. «Я дам тебе силу. Я верну тебе молодость». «Создатель милостивый и милосердный, даруй мне стойкость духа». Невнятно забормотал отец Флатис. «Помоги укрепить дух!» Звучащий в его голове, вкрадчивый голос яростно зашипел и затих. А затем старосвященник всем нутром почувствовал удар темной магии, направленный прямо в его мозг. Удар, подобный когтистой лапе неведомой твари, жадно схватившей самое сокровенное и оберегаемое. Разбитому костяному кинжалу, напитавшемуся жизненной силой умерших,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 отец Флатис схватился за голову и закричал. «Изыди! Изыди! Именем Создателя заклинаю, Изыди! Отче наш, лишь перед тобой преклоняюсь я. Снизойди до раба своего, успокой его метущийся разум». «Молитесь, братья!» — крикнул очнувшийся Миргас. «Молитесь все вместе!» Молодой парень с растрепанной седой шевелюрой первым затянул слова оберегающей молитвы.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 Древний тёмный артефакт умел это делать в совершенстве. Выжидать момент. Он подождет, подождет. <клышленный> Надрывный, наполненный невыносимой болью голос доносился со стороны начавшего медленно затухать жидкого огня. <клышленный> <клышленный> Воющий крик был наполнен таким страданием, что молитва на мгновение прервалась. Ибо всем без исключения показалось, что так быть может лишь отправленный в ад грешник, приговоренный высшим судом к вечному страданию. Подобрав под себя дрожащие руки, отец Флатис тяжело поднялся на неверные ноги. Сквозь грязную маску на его лице блеснули яркие голубые глаза. Изнеможденное лицо повернулось к краю обрыва, за который зацепилась бесформенная пылающая рука. Горящие пальцы впились в сухую землю, напряглись. Над краем показалась дымящаяся обогленная голова. Вместо лица — лишь почерневшая запекшаяся корка. Раскрылся изуродованный безжалостным огнем рот, обнажив почерневшие зубы и бешено извивающийся тлеющий язык. Общий вскрик ужаса раздался над пятачком уцелевшей земли. Стоило им увидеть это исчадие ада. Создание, напитанное темной силой и продолжающее жить,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 опуская подошву сапога на визжащую от боли и ярости дымящую голову. «Отдай его!» Договорить Гирра Короста не сумел. Его горящая изнутри голова треснула от удара сапогом, словно перезревшая тыква, исторгнув из себя облако пепла и горячих брызг. Все, что осталось от его почти, испепеленного мозга. Пылающее тело Шурда вздрогнуло последний раз и рухнуло в бурлящее внизу раскаленное месиво.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 Его почти принявшие нормальный вид губы шевельнулись и медленно произнесли «Огненный мак". Ненадолго вновь повисло молчание, после чего на губах Тариса Некроманта заиграла тихая улыбка. «Значит, ее звали Лилис».